Девятка и бильярд. Угол атаки. С Жанной Яков познакомился как-то до смешного просто. Она вообще все делала просто. Например, без всякого напряга, но абсолютно в дребезге развенчивала расхожие представления о манекенщицах вообще, о манекенщицах-блондинках в частности и о красивых манекенщицах-блондинках в особенности. Жанна училась сразу в двух институтах – ИНИАС и, и что-то там экономическое, и попутно служила моделью при каком-то чрезвычайно крутом московском агентстве. Она приехала в столицу из относительно недалекого захолустья, но уже скоро знала и любила в тусовке всех. И ее тоже все знали и любили. Не знать Жанну было сложно, но простительно. Не любить невозможно. Улыбчивая и стремительная, она категорически не умела слушать, но располагала к себе моментально. Никогда строго не судила, ни на кого не смотрела свысока, умилялась младенцам, подавала старухам и искренне не понимала, от чего бывают войны. По ее съемной московской хрущевке носилась на тонких ножках безумная и ласковая, как она сама, собачонка невыговариваемой китайской породы с пятнистым розово-черным языком, совершенно лысыми боками, длинными седыми лохмами по хребту и почти такой же длинной родословной. А вскоре этот хохлатый шедевр генной инженерии переселился с хозяйкой на Кутузовский в квартиру, подаренную одним из ухажеров. Кроме большой души, маленькой собачки и только что обретенной жилплощади, у Жанны было всепоглощающее желание иметь собственный автомобиль. И она его в конце концов заимела. Но хуже от этого стало только Якову. Как-то так получилось, что в день сбычи Жаниной мечты из всех ее знакомых под рукой оказался он один. Она предложила покатать его по городу, и он не стал придумывать отговорок. Во-первых, еще не забыл собственных ощущений от приобретения первой машины. А во-вторых, чего скрывать, было приятно лишний раз побыть в Жаннином обществе. Особенно, когда она просто светится счастьем. Его радость была недолгой. Оказалось, что водит Жанна чудовищно. Не потому, что пугается встречных или обгоняющих, как это бывает с начинающими, совсем наоборот. Она не боялась никого и ничего. Ее уверенности в себе не было предела. Как ее левой руки хватало на то, чтобы одновременно жестикулировать, болтать по телефону, прикуривать и стряхивать пепел, приветственно махать окружающим и вертеть баранку, оставалось за гранью его понимания. Правая рука тоже не бездействовала, ежесекундно щелкала по кнопкам радиоприемника, отрываясь от него очень неохотно, лишь когда двигатель начинал захлебываться оборотами, и Яков мягко намекал, что пора бы переключиться на вторую. Манерой вождения, не манерой даже, а отношением к вождению Жанна напомнила ему Никиту. На Владивосток тогда бесцеремонно, как носорог на фотографа-натуралиста, надвигалось очередное обледенение. Морской ветер крепчал. Исполняемые ему вертюры наполнялись тонами все более белыми, нюансами все более суровыми. Для выживания безотлагательно требовались теплая одежда и высококалорийное питание. А и то, и другое не слишком соотносилось с размерами стипендии. Ноябрь, в общем, взял за горло всерьез. И тут, как нельзя кстати, Яков наткнулся на Лерочку, с которой познакомился где-то на первых курсах на каких-то комсомольских сборах в бассейне какой-то турбазы. Виделись они очень редко, и Яша даже не помнил ее фамилии, идентифицируя ее для себя как Лерочка Желтая, по цвету купальника, так судьбоносно выделившего ее из толпы в тогдашнем доме отдыха. Знаешь, один мой хороший знакомый создает научно-производственное объединение, обрадовала Лерочка почти без предисловий. Я буду зам генерального. Давай к нам. А с приятелем можно. В комфортабельной берлоге до наступления тепла нуждался не только Яков, но и сокурсник Карасин. Собеседование им назначили через три дня. Надо же, все как у взрослых, ухмыльнулся Карась. Ага, даже закрытость на обед. Яков подергал ручку. Ручка была намертво приварена к железной двери шоколадного цвета. Дверь вела в цоколь жилого дома на продуваемой ледяным ветром недалекой окраине с подходящим названием «Снеговая». На кирпичной стене красовалась новенькая стеклянная табличка «НПО Синекура». До конца перерыва было полчаса. У остановки человек 20 выстроились к пивному ларьку. «Литр», — сказал карась, когда подошла их очередь. «Тара», — уточнили из амбразуры. «Ваше предложение». «Целлофановый пакет. Емкость 2 литра. 10 копеек». «Дайте два. Вставьте один в другой, чтоб не проливалось». Пить пиво через дырку в двухслойном полиэтилене при минусовой температуре Якову до сих пор не приходилось. Карасю, видимо, тоже. Количество и длина замерзших бурых струй, лучами расходящихся от ворота, На их куртках-алясках получались примерно одинаковыми. «Ешкин кот, сейчас в тепле эта дрянь оттает, вонь пойдет, как от бичуганов». «Да уж, приняли нас на работу». Но собеседование почему-то прошло успешно. Вместе с ними, правда, на другую должность, водительскую, в штат научно-производственного объединения был зачислен Никита, сын роллиста, утверждавший, что от биологического папаши он унаследовал только один ген, но зато самый главный ген скорости. Так оно, наверное, и было. В грузовом микроавтобусе, на котором они доставляли мелкооптовым покупателям коробки с батончиками Баунти, беспрерывно звякал нудный колокольчик, который в японских машинах оживает, когда скорость переваливает за 105 и не успокаивается до тех пор, пока стрелка не упадет обратно. На фоне общего душевного покоя, достигавшегося при помощи ежеутренней папиросы с дурью, треньканье спидометра доставало особенно остро. И чтобы его заглушить, Никита врубал на полную одну из двух своих любимых кассет Iron Maiden или Сектор Газа. И еще яростнее вдавливал в пол педаль газа. Сколько раз они были на волосок от столкновения, но аварии не случалось никогда. Никита беззаветно верил в свою счастливую звезду. Он тоже хотел собственную тачку, но не занюханную японку и уж, конечно, не «Жигуль». О существовании машин отечественного производства во Владивостоке помнили только благодаря телевизору а что-нибудь американское, огромное и многолитровое. Чтобы скопить денег, Никита питался в основном мороженым, которое запасал впрок у каждого лотка. Паузу на магнитофоне он нажимал только когда менял мелочь на очередной вафельный стаканчик и еще когда на пути попадались симпатичные попки. «Бэби, позвони мне обязательно!» брызгал тогда Никита белой мороженого слюной в окно микроавтобуса. «Стрелка в три часа ночи на Горностае. «Царским именем Горностай» называлась отдаленная бухта, в которую свозили весь Владивостокский мусор. Городская свалка, короче. Эксперимент с баунтями у Якова не пошел. С ноября по апрель он не продал ни шоколадки. Карась в этом смысле оказался попроворнее, но не намного, так что в НПО они не задержались. Перезимовать, однако, удалось а претендовать на большее было бы наглостью. Летом, проходя мимо знакомых гаражей, Яков встретил Никиту. Он любовно натирал угловатый бордово-сиреневый двухдверный Бьюик, выпущенный, судя по виду, в середине 70-х. Сбылись грезы наследного гонщика. Машина была таких размеров, что воска на нее должно было уйти ведра два, не меньше. «Прикинь, братуха!» – закричал Никита, ступил на широченный хромированный бампер с рогами, затем на капот, площадью с футбольное поле, оттуда вскарабкался на крышу и стал отплясывать кроковяк. Бьюик даже не покачнулся. «Это же танк! А бензин жрет просто как крокодил!» В следующий раз танкиста и его боевую машину Яков увидел у тех же гаражей недели через две. Никита озадаченно пялился на свою любовь, обнявшую фонарный столб огромным, похожим на небоскреб радиатором. По столбу вверх ползла глубокая трещина. Яков спросил Жанну, не гонщик ли у нее папа, но Жанна на эту тему говорить не захотела. Вместо этого через неделю позвала Якова в аэропорт. Она улетала на вечеринку в Монте-Карло, а без провожатых, без прощального ромашкового чая в Шереметьевской кофейне, без мимолетного прикосновения нежной щеки к щеке щетинистой, без пожелания счастливого полета, без уверенности в том, что твоего возвращения будут ждать, предвкушения праздника полным не бывает. — Послушай, — сказала она, подруливая к терминалу, — у меня идея. «Зачем мне платить за стоянку, когда у меня есть такой замечательный друг?» Вопрос был вполне резонный и, к тому же, начисто лишённый задней мысли. Жанна и не думала перекладывать на Якова бремя какой бы то ни было ответственности за свою девятку цвета мокрого асфальта. Она вообще была девушкой на редкость бескорыстной. «Передай-ка мне эту штуку, Як-Якоч». Говаривала она, когда он, заранее холодея, принимал у подозрительно вежливого официанта миниатюрную кожаную папочку с теснением, из которой кокетливо выглядывал уголочек счета. «Брось, Жанна! Что я тебе, Альфонс?» – возмущался Яков, но его рука, уже тянущаяся за бумажником, нерешительно замирала в воздухе. «Ты мне не Альфонс, ты мне друг!» Отвечала она с белозубой улыбкой, очень шедшей к ее серым глазам. «Поэтому свою галантность оставь для других, ладно? И свой кошелек тоже. Он же не виноват, что я затащила тебя в самый дорогой бар Москвы». «Но я...» «Да-да, в -да, следующий раз платишь ты, обещаю». И Жанна стремительным, неуловимо изящным жестом выдергивала счет из кожаной папочки. А через пару дней, прогуливаясь мимо фастфудни... Хитро щурилась и произносила мечтательно. «Ах, как хочется вишневого пирожка и мороженого Макфлури! Ты ведь мне должен, помнишь?» Лишь раз она позволила ему заплатить всерьез. Они тогда сходили в кино, а потом встретили ее подружек и решили продолжить в дискотеке. Заведение было с видом на Кремль и охраной, боеготовность которой сомнения не вызывала. Снаружи буйствовала эпоха неоновых вывесок и малиновых пиджаков. Внутри минимализм затуманенных стеклянных плоскостей, эксклюзивная неброскость Шанели и Бриони, обрывки негромких бесед, теряющихся в экзерсисах Моби и Фэтбой Слима. На круглых столиках черного мрамора, в приглушенных галогенных лучах, прямоугольники гранжевого рисового картона с потрепанными до бахрамы краями. Меню. Без цен. Девушки бросили сумочки и объявили, что идут танцевать. Яков спросил, чего им взять в баре, и подумал, что надо будет по пути попросить у вышибалы на минутку пистолет. Но обязательно с глушителем, чтобы не портить вечер досточтимой публике. «Мне соку, пожалуйста», — сказала одна из подружек. «Любого, только не виноградного. И мне гранатового с водой было бы замечательно. А мне просто стакан воды. С лимоном и без газа, ладно?» Спасибо, Як Якович, ты очень милый. Без улыбки, обменяв два сока и две минералки на три двадцатидолларовые купюры, бармен начал было копошиться в кассе, но Яков великодушно махнул рукой. Грабеж, конечно, но глушитель пока не понадобится. В общем, в Шереметьево он ехал в пассажирском кресле машины, которой управляла сногсшибательная изящная блондинка, а в Москву возвращался за рулем полноценным, доверенным лицом, что в случае необходимости могла засвидетельствовать бумажка, оформленная Жанной прямо на стоянке аэропорта, на капоте ее новенького автомобиля. Князь Альбер в то время был еще не полноправным властителем Монако, а всего лишь наследным принцем, в связи с чем делам государственным времени уделял не так уж много. Его репутация любителя гламурных див и лямурных действ многократно превосходила размеры самого княжества, и вечеринка, специально для которой Жанна приобрела на Тверской какие-то запредельные каблучки, затянулась на неделю. А Яков в это время, исходя ностальгической тоской по своему доброму разлупу, беспрестанно ремонтировал новую, только что с конвейера, Жаннину девятку, у которой то карбюратор недобро зачихал, То стартер вращаться отказался, а то и вовсе из-под стекла водительской двери безапелляционно с неприкрытым вызовом и даже как будто насмешливо вывалился змееподобный резиновый уплотнитель. В аэропорт за ней он приехал на изрядно обновленном авто с пестрым летним букетиком на приборной доске и только что нацарапанной на блокнотной страничке анаграммой в которой туманненько так выражалось сожаление тем, что встречаемая никак не забудется, хотя бы на мгновенье, и не увидит в нем не только друга. Она действительно так и не забылась. А он и сам, если честно, не очень-то этого желал, потому что одно дело сделать человеку приятное, польстить ради красного словца и совсем другое влюбиться по-настоящему. Влюблен Яков не был. Для него Жанна оставалась прекрасным товарищем. И еще объектом антропологического интереса. Насколько удастся ему, провинциальному, 30-летнему, почти разведенному, совершенно не Брэду Питту и, к тому же, без гроша в кармане, заинтересовать волшебное юное существо, которому банкиры дарят квартиры в центре столицы, и которое принцы квази-государств зовут на ривьеру на многодневные рауты. И еще, конечно, она была для него предметом тихой гордости не меньшим, чем Анька Ноги. «Дорогой Як-Якоч, мы уже так долго дружим, а ты еще ни разу не видел, как я работаю. Сегодня в одиннадцать у нас показ. Приезжай, будет интересно». Выбираться в столь поздний час из халупы в печатниках совершенно не улыбалось. но делать в общем было нечего. Так что Яков, переселив лень, натянул таки парадный китальянский костюм, повязал Настоящий флорентийский галстук прикрыл всю эту роскошь пошитым по аказии бежевым плащом до колен и побрел к метро. Охранника его парадный выход не убедил. «Приглашение есть?» – мгновенно испортил он Якову настроение. «Приглашение было, но только устное, надиктованное на автоответчик. Тогда, – попросил охранник, – отойдите с прохода». Яков отошел и задумался – Возвращаться в ночлег уже не хотелось, пока добирался, в душе вызрело предвкушение праздника. Да и Жанну давно не видел. «Ой, привет! А ты жу ждешь?» Сначала он услышал нездешний сладковатый запах духов. Потом в его макушку ткнулся остренький носик, и сзади обвили тонкие крепкие ручки. Ника, подруга и коллега Жанны, была ужасно обворожительна, и он слегка пожалел о скоротечности бытия. «Пошли скорее, она уже, наверное, там. Я вечно опаздываю». Проблему приглашения, вернее, его отсутствие, Ника решила, не замедляя шага. «Молодой человек со мной», бросила она охраннику. «Молодой. Со мной». «Хм, приятно». «Ну, ты потусуйся тут, а я побежала переодеваться». Она чмокнула его еще разок и упорхнула. Яков огляделся. Это был боулинг. «Три этажа!» заполненных кеглями, шарами, барами и быками. Карпулентные люди в черных кашемировых пальто и коротких стрижках, не таясь, оглядывались на чудика в плаще с сережкой в ухе и хвостом на затылке. Без агрессии оглядывались, скорее с недоумением. А потом и вовсе о нем забыли, началось шоу. Две кегельбанные дорожки были засланы бордовым ковролином, по которому, с почему-то неизбывно изможденным выражением лиц, как будто только что с разгрузки вагонов, чуть не ломая каблуки нарочито заплетающейся походкой, маршировали туда-сюда длинноногие красотки в сногсшибательных мехах. Яков задумался, с чего бы это под шубами на них сразу кружевное белье. Но быки, видимо, толк в показах знали потому что незамедлительно пришли в экстаз и зааплодировали мобильными телефонами больше всех оваций срывала трогательно угловатая светловолосая фея в лунном макияже сквозь которой не торопясь одна за другой стали проступать жаннины черты удивившись и слегка возгордившись он тоже похлопал сделанной линцой после второй сигареты стало скучно Резные фигурки лишь изредка подмигивали глянцевой кожей из-под мехов, которые ему было мало того, что не по карману, так еще и попросту не нужны. Ноги манекенщиц, похожие на пляшущие по сцене лучики невидимого солнца, легкомысленно двигались совсем рядом, руку протяни, но не становились от этого более доступными. Поэтому Яков взял в баре кружку на удивление дурно пахнущего пива и без особых усилий нашел партнера на пару заходов в бильярд. Чего уж проще, ковыряешь кончиком во вмятине синего мелового кубика, делаешь затяжку, вставляешь сигарету в паз полупрозрачной коричневой пепельницы на полированном бортике, отодвигаешь ее чуть дальше, чтобы дым не отвлекал от рекогностировки, зажмуриваешь, как на стрельбище левый глаз, прищуриваешь правый и проводишь мысленную прямую от белого шара вон к тому с перевернутой двоечкой на боку. Прицел на полсантиметра левее центра, придержать дыхание, вскользь, с оттягом. Кий толкает биток, и тот с тугим костным стуком аккуратно отправляет нужный шар в дальнюю диагональную. Именно так всегда выходило в компьютерном пуле уровень суперлегкий. А тут... Чертовы шары не то что в лузы не попадали, так еще и со стола норовили выскочить, лишая Якова с таким трудом случайно набранных очков. Он применил даже тайное зомбирование противника. Когда тот готовился к удару, повторял про себя «Жопник! Жопник!». Но и этот метод, когда-то неплохо зарекомендовавший себя в настольном хоккее, здесь не срабатывал. Отчаянно сливая очередную партию, Яков целиком сосредоточился на том, чтобы не продуть хотя бы в сухую, и на внешние раздражители реагировал вяло. Поэтому Жанну заметил, только когда она, прильнув к нему, прощебетала на ухо. — Хочешь доиграть? Я подожду. Ох, какими глазами его провожали! Без агрессии провожали, скорее с завистью.